Глава 6. 31 октября. ЛОС. Сегодня мы перешли в мир Белазов. Мы — это те, кто отправится на этом шестиколёсном монстре к одному из обнаруженных Герой и его коллегами туннелей. Остаток дня мы занимались тем, что готовились к этой поездке. Белаз был уже давно проверен и перепроверен 10 раз. У нас был ещё один Белаз, четырёхколёсный, но он был у нас в качестве запасного шестиколёсный мы таскали оружие, боеприпасы, необходимые вещи, и оборудование. Так как тачка реально здоровая, то вместиться туда могло куча вещей. Мы не знали, что нам может пригодиться. Пространством для нашего барахла мы были неограничены, поэтому пёрли туда всё подряд. Саша, приём, ближе к вечеру зашипела моя рация голосом Рыжего. Я в этот момент заносил на второй этаж бела за два ящика с патронами для Корда. «Ох тяжелые же они!» «На связи», — ответил я рыжему с облегчением, поставив эти ящики на железный пол. «Тебя тут Юб хочет!» «Кто?» «Ну, Юб, помнишь? Этот хрен страшный, который может животными управлять!» Меня как током прошибло. Я тут же вспомнил этого чувака. «Где он?» «Он к нашей базе около Сивоха вышел», — затараторил рыжий. Его пацаны чуть не пристрелили, благо один из наших его вспомнил. Он тебя требует. Через полчаса я буду вас ждите и он сейчас где? Да в скалах тут где-то ныкается. Он уже больше двух часов на этой нейтральной территории находиться не может, как рыба без воды. Сказал, что как ты появишься, чтобы две красные ракеты в воздух дали, он выйдет. Ждите, мы идем к вам. Понял, ждем. Я чуть ли не кубарем скатился по лестнице Белаза. Свистнул пацанов, и мы, прыгнув в тачке, помчались к нашему ангару. Туман тут же отдал команду дежурившей там смене тех, кто отвечал за работу ворот, чтобы они готовили те самые ворота к нашему переходу в Севох. «А засады это быть не может?» — спросил Грач, когда мы мчали по улицам Лос. «Вряд ли», — тут же ответил Туман. «Он вышел один. Наблюдатели точно бы рейдеров или его сородичей хватальщиков срисовали». «Там же просматривается все вокруг, и тепловизоров мы туда натыкали. Его еще на подходе срисовали, только не знали, что это он». «Что ж, ему надо-то?» — негромко произнес я вслух. Ребята молчали. Ни у кого из нас не было ответа на этот вопрос. То, что Юб пришел к нам и спрашивает меня, говорит только об одном. «Произошло что-то из ряда вон выходящее или должно произойти? Мы пока доехали». Пока дождались открытия ворот и переходили на базу около Севоха, я всю голову себе сломал, но так толком ничего и не придумал. «Две красные ракеты вверх! Быстро!» — выпалил Туман. Едва мы вышли на улицу. Там, в нескольких километрах от нас, был город Сивох. Перед нами была большая равнина с редкими скалами. В нескольких местах я видел трупы мертвых больших животных, а ветер нет-нет, но доносил до нас запах гниющей плоти. «Вы чё, не можете эту жидкость купить и уничтожить эти тела?» — спросил я у рыжего, принюхавшись к вони и, осматривая округу в бинокль, видя там мёртвых зверей. «Самим-то не противно!» «Да купили, Саш!» — ответил рыжий, наблюдая вместе со всеми, как в небо взмыли две красные ракеты. «Как сигнал пропал! Эти зверюги мочат друг друга без разбора. На город не идут. Вон, видите, две двулапые ящерицы лежат!» Он как раз показал нам на трупы ящериц. «Видим. Свежие. Эти вчера с пауками тут бились. Мы смотрели в оптику. Три паука и две ящерицы. Одного паука они грохнули. Он вон за ту скалу левее уполз и там сдох. А этих двух ящериц двое других пауков замочили. Ох, дрались они тут!» Рыжий покачал головой. «Ежи подкатили. Так они их просто затоптали». Местные пацаны говорят, такого сроду не было, чтобы эти зверюги вот так друг на друга нападали. — Да, — кивнул я. — Около лос то же самое происходит. Где этот юб-то? — Вон он, справа идет. Смотря в бинокль, практически сразу сказал Туман. — На три часа смотрите. Переведя туда свой бинокль, я тут же увидел нашего старого знакомого. Он вышел из-за скалы и, отойдя от нее метров на сто, остановился, смотря на нашу базу. «Доклад!» — рявкнул Туман в рацию. «Всё чисто!» — ответил кто-то из охраны базы. «Тепловизор показывает, что он там один». «Поехали уже!» — аж пританцовывая на месте от нетерпения, сказал я. «Саша, в плащ давай!» — тут же сказал мне Туман. «Баги, вокруг прокатитесь и осмотритесь!» Спустя минуту из ворот базы выехали три машины. Я с ребятами находился в плаще, и мы взяли курс на продолжающего ждать нас Юпа а две багги, как приказал Туман, резко разошлись в разные стороны. Ещё через пару десятков секунд тяжёлый бронированный и чёрный грузовик остановился около стоящего юпа. Дождь закончился с утра. На улице было свежо, да и дороги тут уже вокруг базы накатали. Так что мы не боялись, что пятнадцатитонный грузовик провалится в сырую землю по самые мосты. «Вокруг чисто», — по одному доложили водители багги. «Походу, он в натуре один» хмыкнул Слива. «Пошли», — решительно произнес я и, открыв замок внутренней двери, распахнул дверь. «Из грузовика нас высыпало человек десять. Ребята тут же разбежались в разные стороны и взяли под прицел всю округу». Юб стоял и улыбался, рассматривая наше телодвижения. «Приветствую», — негромко произнес я, подойдя к нему. «Здравствуй, Александр», — протянул он мне руку для рукопожатия. «Ох, и страшный же он все-таки». «Ну ладно, мне с ним не спать в одной постели». «Зачем звал?» Тут жена ехала на него туман. Тот молча достал что-то из кармана и бросил мне. Туман среагировал быстрее и поймал эту штуку быстро, прокрутил ее в руках и протянул мне. Я с удивлением рассматривал лежащую у меня на руке маленькую микросхему. По размерам, как половинка сигареты, такая же тонкая. Но это точно была микросхема. «Что это?» С недоумением рассматривая схему, спросил я у Юпа. "Помните, в нашу последнюю встречу", начал говорить тот. "Когда вы меня отпустили, я вам говорил, что все эти большие звери становятся другими и как-то странно начинают себя вести". "Да, помню", ответил я, тут же вспомнив тот разговор. "Это я достал из затылка одного из убитых мною тода. Вот тут я сейчас вообще ничего не понял. Как это — обалдело, — спросил грач. — Ими что, управляют? — полностью ошарашенный спросил я, дернувшись от пронзившей меня догадки. — Совершенно верно, — кивнул Юб. — Тот, тот был другой, не как все остальные. Он был быстрее, сильнее, больше, и цвет у него отличается. Те все какие-то сероватые, а этот почти рыжий. Я таких раньше не видел. И вот это он снова ткнул пальцем в микросхему у меня на руке. «Было у него в затылке. Я ее чисто случайно обнаружил, когда осматривал тело». «Я, мать вашу, ничего не понимаю», — выругался туман. «Я тоже», — закивал грач, — «забираю у меня микросхему». Юп вздохнул и произнес еще раз медленно и почти по слогам. «Эту штуку я вытащил...» Из затылка убитого мною рыжего Тода, показал он пальцем на микросхему, которую крутил в руках Грач. Как вы все знаете, я могу управлять животными силой мысли. Когда я увидел этого Тода в первый раз, мне стало интересно, кто он такой и откуда взялся. Я попытался взять его под контроль. Скажу вам так: Ю попустил голову, а потом резко подняв ее, посмотрел на нас. «Получилось у меня это с огромным трудом. Я никак не мог взять его под контроль. Он просто не подчинялся мне. Зато ему подчинялись другие животные. Все, и он управлял ими». «Тут-то мы все разом и охренели». «Да-да», — усмехнулся Юб, видя наши вытянувшиеся рожи. «Он у них был, что-то типа командира. Я после того, как смог взять его под контроль и грохнуть, почти сутки в лёжку лежал». «Очень тяжело мне это далось». «Как же ты его убил-то?» — спросил я. Загнал на скалу и заставил оттуда спрыгнуть. Вместе с ним еще несколько животных полезли и также разбились. «Это что, млядь?» — выпылил грач. «У этих зверюк теперь командиры есть? Скорее, какие-то сержанты». Невесело усмехнулся Туман, снова забирая у грача микросхему, которые вместе со всеми идут в бой. «И в последние дни звери ведут себя очень странно», — с озабоченным видом продолжил наш собеседник. «Они нападают друг на друга, не идут на город. Только этот, как ты сказал, сержант, их направляет. Вернее, сержанты». «Сержанты?» «Да, я видел еще таких, пока их немного». «Пока?» — еще больше обалдев, спросил грач. «Если бы их было много, — ответил я за юпа, — они бы уже все на стены города перли». «Их бы туда эти рыжий тоды гнали, как баранов на убой, правильно?» «Правильно!» — кивнул Юб. «И что все это, мать вашу, значит?» Продолжал кипятиться грач, нервно дергая свой автомат. «Это значит, мой друг...» Полностью охренев и качая головой, сказал я. «Что это...» — я забрал у тумана микросхему и покрутил ей перед лицами ребят. «Дело рук разумного существа. Человек или указ, неважно». Но у него есть производство этих штук. И он учился внедрять их в нервную систему зверей и управлять ими на расстоянии, отдавать им команды. Если таких штук напихать в бошки других зверей, это будет такая армия, которую хрен кто остановит». «Пипец!» — выдохнули ребята. «Слушай», — обратился к Юпу Туман, «а когда эти так называемые сержанты управляют зверями, ты сам ими можешь управлять?» «Ну как ты там говорил, одного или двух взять под контроль паука там или ящерицу и направить, чтобы они убили этого сержанта?» «С трудом, и мне надо находиться к ним достаточно близко», — ответил Юб. «Видимо, от сержантов идет сильная психологическая волна, и они полностью ему подчиняются. Так что если увидите рыжего Тода, то валите его первого, иначе он на вас всех животных натравит». «Пипец, приехали! Кино и немцы!» «Саша, на пару слов!» — позвал меня Туман. Мы отошли в сторонку на несколько метров. Туман зачем-то смотрелся вокруг нас и, глядя на меня, сказал, «Проникнем через туннель, и, если там будут эти сержанты, а сдается мне, что они там будут, они на нас всех зверюк натравят, они просто своими телами белаз завалят». Млять, точно!» «И что ты предлагаешь?» «Взять его с собой». Кивнул он в сторону Юпа. «Может, у него получится подчинить какую-нибудь тварь из Белаза, и она грохнет сержанта?» «Хм, разумно. Так у нас будет гораздо больше шансов. Только придется ему рассказать про сигналы туннелей, — соглашаясь с туманом, — сказал я, посмотрев на Юпа. Тот стоял, как ни в чем не бывало, и ждал нас. «Значит, расскажем. Когда мы рассказали Юпу про сигнал и туннели, рожа вытянулась уже у него». А когда сказали про наши дальнейшие планы по проникновению через туннели, его рожа стала еще длиннее. Вид он приобрел очень озабоченный и задумчивый. «Я согласен отправиться с вами», спустя пару минут тишины ответил Юб. «Думаю, что общими усилиями мы сможем разгадать эту тайну». С ним мы договорились встретиться на этом же месте завтра. Сегодня возвращаемся через ворота назад в Лос, Заканчиваем с Белазом и завтра через ворота сюда же.